Мило беседуя, они наслаждались превосходной пищей. Он говорил в одном из своих монологов, что в этот день он страдал отсутствием аппетита и уже собирался рассказать о достоинствах Монте-Карло и других центров игорного бизнеса, но она не дала себя перебить, вспоминая о том, что узнала, когда Герман Рольф и она пробыли много времени в Каннах. ужин заканчивался и она произнесла пора возвращаться в отель она подписала чек и дала щедрые чаевые и крис вздохнул с облегчением правда он слабо запротестовал что это должен был сделать он но хельга по видимому не слушала его возвратившись в отель они вместе поднялись в ее номер люкс она вышла на балкон и стала смотреть на море. Пальмы, толпы людей и хороводы, сверкающих огней. — Люблю Канны, — сказала она, когда Гренвиль присоединился к ней. — Неповторимый город, — поддакнул он, немного смущенный и обеспокоенный. — Сейчас поговорим о делах. Она опустилась в кресло. Крис так хотел... что Барчер был рядом. Эта женщина подавляла его. Она обладала такой силой характера, такими стальными нотками в голосе и таким пронзительным взглядом, какими не могла похвастаться ни одна из его знакомых. — О делах? Пожалуйста. Он сел рядом. — Ты говоришь о проекте Паттерсона. Она улыбнулась. Киттис, у тебя много прекрасных талантов, но ты не сделаешь карьеру, предлагая земельные участки. Это не для тебя. Гренбелл скрестил длинные ноги, открыл золотой портсигар, предложив Хельге сигарету и зажёг огонь, прежде чем ответить. Вы, как всегда, правы. Расмеявшись, она откинула голову назад. Глядя на нее грэнвил снова подумал что она редкой красоты женщина ее шея была великолепна когда вы рассказывали о проекте строительства лагерей отдыха ее вашей заинтересованности в нем начала хельга Мне захотелось навести справки вчера я попросила одного из моих людей собрать сведения. Джо Паттерсоне. Сегодня утром рассмотрела участок в Элорисе. Теперь я могу здраво рассуждать. Прежде всего, Паттерсон провел пять лет в тюрьме в Штатах за жульничество. У него слишком мало денег. Ровно столько, чтобы производить впечатление. Данный проект — одно из его мошенничеств. Когда я там была, то обнаружило, что выбранная площадка пересекается двумя дорогами, и, следовательно, там ничего нельзя построить. Лежер, агент по продаже недвижимости, тоже жулик. Вы должны знать, Крис, что вас используют для незаконных комбинаций. Тот взял платок, чтобы вытереть вспотевшие руки. «Я же говорил вам!» что никакой нормальный человек. Да, ее манера постоянно обрывать его начинала раздражать Гренвеля. Вам нужно забыть Паттерсона. Я очень сожалею, что вы не получите своих комиссионных с этой сделки. Он пожал плечами. Такова жизнь, что поделаешь. К тому же я на них особо и не рассчитывал. Он посмотрел на уличную толпу. «Может, мне до конца сыграть роль в этой маленькой комедии и действительно съездить в Саудовскую Аравию? Возможно, поездка будет полезной для меня». Он думал, что его позиция укрепится от такого ловкого маневра. Но, посмотрев на Хельгу и отметив стальной блеск ее глаз, сразу же скис. но тут же попытался улыбнуться не думайте больше о аравии сухо произнесла она у меня есть для вас предложение предложение какое хельга моя компания может использовать ваши способности. я хочу чтобы вы вошли в состав моей дирекции ценой больших усилий. Гренвилю удалось сохранить хладнокровие. — Но я ничего не понимаю в электронике. — А этого и не нужно. Я хочу, чтобы вы стали моим личным помощником. Она взяла его за руку. — Вы не представляете, какими делами я должна заниматься. А с вами моя нагрузка наполовину уменьшится. Что вы скажете по этому поводу?» «Ну вот, наконец!» — подумал он, чувствуя, как в нем снова появляется уверенность. Кончиками пальцев он погладил запястье Хельги. «Такой поворот событий мне нравится. Но объясните сначала, ваш личный помощник...» но он выразительно посмотрел на нее, как умел смотреть на женщин, и этот взгляд всегда производил нужный эффект. — До какой степени? — Очень, очень личный Крис, милый, — прошептала она, поднимаясь. Следуя за ней в номер, Гренвиль думал, что в этот раз он не испортил дело. Он почти слышал, как за кулисами ему аплодирует Арчер.